Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Я покинул Сиэтл в воскресенье днём. Да, отправление поезда я доехал на автобусе до северной окраины Сиэтла, чтобы попрощаться с Эмбер. Мы расставались со слезами на глазах, но со святой надеждой в душе. Мы опустились на колени в бабушкиной гостиной, взявшись в молитве за руки, и возблагодарили Бога за этот счастливый момент, знаменующий начало великого служения. Перефразировав слова Господа, я сказала Эмбер: "Я подготовлю место для тебя, а потом вернусь за тобой, чтобы ты могла быть рядом со мной. Я буду ждать". Ответила она: Но голос её слегка прерывался. Чувствовала ли она сомнения, неуверенность? Нет, этого не могло быть, просто волнение и ничего больше, предвкушение великих дел, которые Господь собирался совершить. Потом мы поцеловались во имя Иисуса. Её поцелуй был не таким страстным, как обычно, но я выбросил из головы назойливую мысль: "Это божья воля. Я поеду" и найду найду своё место, потом вернусь за Эмбер, и мы будем жить вместе в служении Господу. И вот, в своём рабочем комбинезоне, с, с, рю с рюкзаком за плечами, с банджой и портфелем в руках, я сел в автобус, который довёз меня до железнодорожного вокзала на Кинг-стрит. В 4 часа дня я сидел в поезде, следующем в Мянеполис. Был уже октябрь. Когда в понедельник поезд прибыл в Миннеаполис, мнисоцкие деревья стояли в золотом осеннем убранстве, и дул холодный ветер. На самом подъезде к вокзалу я выглянул из окна и там, на железнодорожных путях, увидел именно то, что ожидал. Большой товарный вагон с нарисованной на стенке буквой А. Гасподь заговорил. Он пребывал со мной, я вступал в царство чудес. Город был большим, шумным и совершенно чужим. У меня был адрес Евангелической ассоциации Бильгрема, записанный на листочке бумаги. И узнав дорогу у носильщика на вокзале, я двинулся туда пешком. Не дать не взять бездомный бродяга. Я ни разу не сбился с пути, ибо Господь направлял каждый мой шаг, указывал каждый нужный поворот. Порой облако в небе принимало какую-нибудь форму, предсказывающую дорогу. Один раз стрела подъёмного крана указала налево, словно огромный палец, и я повернул налево. Я шёл много часов и составил довольно полное представление о городе. Потом я вышел на Henepin Avenue и понял, что приближаюсь к земле ханаанской. Бог выполнил своё обещание. Двинувшись в направлении убывания номеров, я шагал и шагал квартал за кварталом и наконец подошёл к зданию ассоциации Билл Грэма. Настал долгожданный момент. И я вдруг занервничал. По-прежнему ли я твёрд в своей вере? Я почувствовал лёгкое сомнение, но отмёл его в сторону. Возможно, именно такое сомнение помешало Энди Смиту исцелиться. Напомнил я себе: в служении Господу нет места сомнению, есть только вера. Обратившись к Господу с просьбой придать мне храбрости, я открыл дверь и вошёл. Секретарь в приёмной, милая женщина в белой шёлковой блузке и тёмно-синей юбке, подняла глаза от бумаг на столе. Я улыбнулся ей так, как, вероятно, улыбался Иисус немощным и недужным. Возможно, Господь собирается внушить мне слова, обращённые к ней, целительную силу прикосновений, исполненная надежды и послания. Вы хотите поговорить с одним из наших консультантов? спросила женщина. Что ж, должно быть, она хорошо себя чувствует и ей не нуждается в особом соприкосновении с Господом сегодня. Я ответил: Конечно, И она позвонила по местному телефону. Симпатичный мужчина в костюме и галстуке вышел в вестибюль, пожал мне руку и провёл в конференц-зал. У него были чёрные кудрявые волосы и усы. Я не видел его по телевизору. Он представился. Его имя мне ничего не говорило. Когда я представился, моё имя тоже ничего ему не сказал. Похоже, он не ждал меня. Почему-то мы говорили о счастье, и он сразу начал меня расспрашивать о скуе счастье в моём понимании. Когда он спросил, каким образом, по моему мнению, я могу обрисовать счастье. Я понял, что он готовится проповедовать мне Евангелие. О, моя душа уже спасена, сказал я. А потом решил, что настало время просветить его и направить разговор в правильное русло. Я рассказал ему о нескольких последних месяцах поисков, пути и общения с Господом, о знаках, видениях, пророчествах и о овечьей шерсти. Я знал, что мой рассказ произведёт на него впечатление. Что ж, он не разрыдался и не проявил восторга никаким иным образом. Но он предложил мне разделить с ним молитву, в которой он просил Господа благословите и направить меня. Потом он провёл меня к столу у секретаря и попросил её выдать мне анкету для заполнения. Женщина скрылась за двойной дверью и вернулась с анкетой длиной в несколько страниц. Я взял бумаги и снова сел на диван. Потом я уставился на анкету. В анкете, не в явленных мне видениях, ни в посланных мне пророчествах не говорилось о чём подобном. Я начал заполнять анкету, и она сразу принялась приставать ко мне с вопросами о моём образовании и опыте работы. В ней не было вопросов, касающихся моего пророческого дара, моих способностей проповедника и учителя, и... или даже моей игры на бандже. Наконец я закончил, сообщив о себе всё, что мог сообщить. Получилось немного, а потом подошёл к секретарю и отдал ей анкету. Она поблагодарила меня за проявленный интерес, сказала, что в настоящее время у них нет свободных мест, и нажала кнопку звонка, чтобы меня выпустили. И это всё? Неужели Бог властно призывал меня сюда только за этим? Вера, напомнил я себе, будь твёрд в своей вере. Должно быть, где-то здесь был другой путь. Бог не стал бы посылать меня через всю страну только для того, чтобы заполнить анкету и уйти в осваяси. Я вспомнил, что за зданием Евангелической ассоциации с другой стороны квартала я заметил административные корпуса киностудии World Wide Pictures. Она должна быть туда темнее надо. В любом случае Господь судил мне работать Не в офисе Билля Грэма. Я кто? Я актёр, художник, музыкант. Я могу служить Богу в кино. Я направился в офис киностудии. Он оказался меньше офиса Билля Грэма, и я быстро понял, что здесь кино не снимают. Но я не отступил, представился ещё одной женщине-секретарю и встретился ещё с одним компетентным и сведущим мужчиной в костюме и галстуке. Я повторил свой рассказ, а месяцах поисков пути и общения с Господом, о видениях и пророчествах, посланных нам сэмбр, о видении огромного банджа, протянувшегося через всю страну, о пророчестве, которое я написал на стене, как это сделал Господь в книге пророка Даниила, в общем, обо всём. Мужчина сказал, что он в восторге от всех чудес, совершённых Господом в моей жизни, но у него нет вакансий. В общей сложности я не пробыл там и 15 минут. Я переночевал в ночлежном доме христианского союза молодых людей, а когда наступило утро, я по-прежнему оставался человеком веры, доверяя Господу исполнить его замысел, но не имея ни малейшего представления, зачем мне задерживаться в Минеаполисе. Я вернулся пешком на вокзал и использовал вторую половину своего билета в оба конца. Пока поезд нёсся на запад, длинное и на первый взгляд бессмысленное путешествие начало обретать для меня смысл. Бог испытывал меня, как испытывал Авраама, чтобы проверить, подчинюсь ли я его воле. Ну, конечно. Иногда Бог приказывает нам совершать поступки, имеющие мало смысла, с целью проверить нашу преданность и послушание. Я не сомневался, что выдержал испытание. А значит, Господь может спокойно поручить мне сделать следующий шаг. Мне нетерпелось добраться до Сиэтла и рассказать обо всём Эмбер. По прибытии в Сиэтл я прямо у вокзала сел на автобус, идущий на северную окраину города, где жила Эмбер со своей бабушкой. Я не знал, дома ли она сейчас или на лекциях в университете, но поехал прямо туда, полагаясь на Бога. Эмбер оказалась дома. Душа моя воспарила к небесам. Я крепко обнял девушку, поцеловал её и восславил Господа. Она обняла меня не столь пылко и быстро отстранилась, спросив: "Ну как? Расскажи, что случилось?" Я поведал о двух своих коротких визитах в офисы на Хеннепин Авеню и Аресултахонах. Потом я добавил, что Господь устроил всё это с целью испытать мою веру. Я выдержал испытание, сказал я. А это может означать только одно: нам уготовано чудесное будущее. Эмбер кивнула, словно заранее знала о планах Господа. Потом она нацарапала коротенькую записочку и отдала её мне. Она давала мне отставку. Хотя в течение последних нескольких дней моя жизнь несколько раз круто изменилась, я всё ещё не привык к этому. Мне пришлось спросить, о чём Барштоан имеет в виду, и ей пришлось объяснить несколько раз разными словами. Она больше не хотела быть моей помощницей. Она больше не разделяла мои взгляды. Жениться нам было бы глупо, она хотела продолжать учёбу в университете. Она не видела смысла в наших дальнейших отношениях. Мы расставались. Стоя в бабушкиной гостиной, с той запиской в руке, я чувствовал себя так же, как в приёмной офиса в Миннеаполисе. Вакансий нет. Причина оставаться нет. Тупик. И здесь я поступил так же, как там. Я обрел силу в вере, узрев чудесную волю Божью даже в этом. Я улыбнулся, положил записку в нагрудный карман рубашки и пророчески изрёк: "Ты вернёшься, и я буду ждать тебя". Я всё продумал. Я дам Эмбер время прислушаться к голосу Господа и разобраться в своих чувствах. Потом приду повидаться с ней в канун Рождества, идеальный день для радостного, но столь трогательного воссоединения. Я купил ей прекрасное издание Библии. Я присмотрел подходящее место в близлежащем парке, где мы сможем гулять, разговаривать и обниматься. Мысленным взором я видел, как она с разбегу бросается в мои объятия и целует меня. А вокруг нас кружится огромные пушистые хлопья снега. В канун Рождества я постился и молился весь день. Со времени окончания школы до настоящего момента я мало продвинулся на своём пути, но теперь Пара из испытаний осталось позади. Теперь в моей жизни произойдёт крутой перелом. Теперь. Теперь моя вера будет вознаграждена, и мир узнает, что Бог воистину есть. Когда я с подарком в руке постучал в дверь, Эмбер даже не было дома. Её бабушка сказала, что она ушла в гости к своему другу и проведёт Рождество с ним и его семьёй. Я оставил Библию бабушке и пошёл обратно к автобусной остановке, сделав небольшой крюк через парк, в котором никогда не разыграется сцена радостного воссоединения. А в тот день даже не шёл снег, лил дождь. В середине января я в самый последний раз поговорил с Эмбер по телефону. Она поблагодарила меня за Библию и сказала, что собирается использовать её на занятиях по изучению Библии как ли литературного произведения, ни для какой другой цели. Библия ей не понадобится. Христианство хорошо для меня, но её не устраивает. Она с другом теперь посещает унитарную церковь, которая нравится ей куда больше. Как выразить, что я почувствовал? Наконец я остановился, попав в полосу мёртвого штиля. Мои паруса поникли. Мой паровой котёл взорвался. Это был просто момент Некая конкретная точка во времени, когда наконец ко мне пришла вера другого рода. Я впервые по-настоящему поверил. Эмбер. Она действительно осталась в прошлом. Наша любовь, необыкновенный и нерушимый божественный дар, особое чудо, выкованное для нас в небесной кузне, закончилось в конце октября, когда Эмбер подала в отставку. До сих пор я отказывался признать это, но сейчас, сидя с трубкой в руке, я наконец посмотрел правде в глаза. Наша любовь умерла. Всё кончено. А потом начали падать костяшки домино. Эта опасность ждёт каждого, ведомого духом. Если вы осмеливаетесь усомниться в одной вещи, вам приходится подвергать сомнению всё. Если эмбру ушла, То, что же означали все видения, знаки и пророчества, предположительно посланные нам Господом? Как понимает зашифрованное пророчество, написанное на корпусе траулера в свете моего позорного провала в Минеаполисе? Мог ли я признать наконец, что вагоны с большой буквой А на стенке принадлежат железнодорожной компании Intermountain и встречаются почти на всех крупных железнодорожных станциях во всех крупных городах страны. Мог ли я признать, что специальный заказ на кожу для банджарана или поздно обязательно поступил бы в магазин, независимо от господа или овечьей шерсти? Мог ли я согласиться, что наличие двух одинаковых букв в имени Билли Грэма и названии стиля блюграсс имеет столько же смысла, сколько номер автомобиля с датой рождения Эмбер? Когда я возлагал руки на Энди и Карлу и молился об их исцелении, Бог их не исцелил. Дело было не в том, что исцеление должно было произойти не сразу, и не в том, что они должны были достаточно укрепиться в своей вере, а равно не в каких других причинах. Бог просто не исцелил их. Я думал, что обладаю целительским даром, но заблуждался. Я молился об их исцелении, но они не выздоровели. А если говорить о том, что я трясся, что ж, именно так оно и было. Трясся действительно я сам. Что же касается молитвенных собраний Кинёнов Банастеров, то первоначальный огонь угас из-за нехватки дров в очаге. Кинёны и Банастеры по-прежнему проводили собрания, и, полагаем, мистер Кинён по-прежнему оставался епископом острова, но в остальном всё изменилось. Дэвид Киннён вернулся на восточное побережье и поступил в университет. Бернадет Джонс забеременела вопреки пророчеству миссис Банистер, и её приятель Барри так и не стал христианином, и они так и стали Бернадет Джонс забеременела вопреки пророчеству миссис Банистер, её приятель Барри так и не стал христианином, и они так и не стали вместе трудиться на благо царства Божьего. Карла Дикенс жила в Сиэтле и училась в университете на экономическом факультете, а Энди Смит женился на забеременевшей от него подруге и в настоящее время пытался заработать на жизнь сочинением песен и уроками игры на фортепиано. Херрольд Мартин, который однажды склонял меня покурить травку, вроде до сих пор курил травку, увлекался йогой и восточными религиями и работал сигнальчиком в бригаде дорожных рабочих. Клей Олсон поступил в Библейский университет, чтобы продолжить служение, а Бенни Тейлор, у которого постепенно проходили прыщи, блестяще учился в Вашингтонском университете. Мы были молодыми, бесстрашными солдатами креста, ведомыми духами, которые шагали причём к плечу, завоевывая мир для Христа. Мы должны были положить начало великому возрождению веры. В наших душах пылал священный огонь, а люди равнодушные должны были загореться тоже или остаться далеко позади. Но мои соратники покинули меня. Пока я гонялся за видениями, знаками и пророчествами на своём пути в Минеаполис, каждый из них сел на свой поезд и уехал, ничего мне не сказав. В середине октября мне было 18. Я был влюблён исполнен духом. Я сидел в поезде, следующем в Миньяполис. К середине января мне исполнилось 19. Я был никем и ничем. Мне некуда было податься, и я сидел на кровати в своей спальне дома, рассеянно наигрывая на своём коричневом пятидолларовом банджо и чувствуя нового рода пугающее одиночество. Иисус казался бесконечно далёким и странное дело. Меня это вполне устраивало. Я не хотел разговаривать с ним. Я боялся слов, которые он может сказать. Мне изранней не верил им. Я был спасён, крещён, возрождён для веры и исполнен духом, но мысы иисусом стали чужими.